Галина Милоградская. Туман Луизианы. Пролог. 1794 год. Плантация Санрайз, Южная Америка. Вот уже третьи сутки беглецы продирались сквозь непроходимые леса, спасаясь от неумолимой погони. Иногда преследователи подбирались так близко, что мужчины могли расслышать отдаленный лай собак. Он подстегивал, заставляя бежать дальше. Бежать как можно быстрее, не обращая внимания на стертые в кровь ноги и руки, на жажду и дикую усталость. Сейчас они сидели в корнях огромного мангрового дерева, то и дело оглядываясь, прислушиваясь к звукам погони. «Кажется, оторвались!» Один из спутников хлопнул себя по щеке, убивая очередного москита. Лицо распухло от укусов, губы растрескались от жажды. «Думаешь, не догонят?» Второй, морщась, отдирал грязную ткань от груди, пытаясь взглянуть на тело. Том вовремя это заметил и накрыл его руку своей. «Оставь. Если сейчас откроешь, она точно загноится». «Мне кажется, она уже воняет». Усмехнулся блондин и устало откинулся на ствол. По лбу его непрерывно стекали струйки пота. Его спутник озабоченно нахмурился, отмечая, что руки у друга мокрые и ледяные. Только лихорадки им не хватало. «Потерпи, Джонатан!» Привстал он, прислушиваясь. «До границы плантации осталось немного, там, впереди река. За ней уже ничья территория, если сумеем уйти, дальше люди Кинга не пойдут». «Том, мне кажется, мы никогда не выберемся из этих чертовых джунглей!» Простонал Джон, прикрывая глаза. Губы его чуть заметно подрагивали, начинался озноб. Томас бросил быстрый взгляд на друга, покачал головой. Если так пойдет и дальше, они действительно останутся здесь навсегда. По крайней мере, Джона он здесь точно не бросит. «Слушай, расскажи мне о своей семье», — попросил Том, пытаясь отвлечь друга, не дать ему провалиться в беспамятство. «Кажется, в этот раз получилось». Джон расслабился, мягкая улыбка тронула его губы. «София...» Самая красивая женщина на свете. Я даже сейчас вижу ее, сидящую за клавесином. На ней светло-зеленое платье, в волосах ленты, она улыбается мне. Джон открыл глаза, посмотрел на притихшего Тома. Луиза еще совсем маленькая. Когда я уплывал, ей едва минуло два года. Сейчас уже четыре. У нее светлые, почти белые волосы и... «Огромные глаза, она...» «Вся в тебя», — сказал Том. «Ты еще помнишь, какого цвета мои волосы?» Улыбка Джона вышла натянутой. «Мне кажется, от этой въевшейся грязи я никогда не отмоюсь. И от вшей». «Вши уходят с первым же купанием с уксусом», — махнул рукой Том. Джон пристально посмотрел на сидящего перед ним молодого мужчину. Уже в который раз он задавался вопросом. Что заставило того бежать с плантации, на которой он жил в неге и богатстве? Спросить об этом все было неко времени. Джон, Джон! Сознание медленно ускользало, не желая возвращаться в измученное тело. Ах ты, святая Магдалена! Голос Тома то приближался, то исчезал. Джон почувствовал, как его подхватили под руку и медленно потащили сквозь заросли. Хотелось промычать что-то вроде пусти, я могу идти сам. Но силы покинули его, оставив взамен невыносимую слабость во всем теле. Когда он в следующий раз открыл глаза над джунгли, опустилась ночь. В кустах что-то трещало и чавкало, воздух наполнила звенящая голодная машкара. Джон, просыпайся! В мужском голосе слышалось отчаяние: Мы пришли, я не смогу перетащить тебя на тот берег, ты должен плыть сам. Ты слышишь меня? Они опять напали на наш след. Джон, ну же! Том тряс его за плечи, заставляя открыть налитые свинцом глаза. Река действительно была рядом, плескалась у ног. А где-то вдалеке слышался лай собак. «Надо плыть!» Том облегченно вздохнул, увидев, что друг открыл глаза. «Ты как сможешь?» Джон кивнул, шатаясь и поднимаясь на ноги. Река приятно холодила разгоряченную кожу. Коричневая мутная вода так и манила погрузиться в нее целиком. Соседний берег медленно, но верно приближался, когда лай стал громким. Из джунглей выскочили люди, рассыпались по берегу, свет факелов заплясал на черной воде. «Быстрее! Они сейчас будут стрелять!» – раздался отчаянный вскрик Тома. Рядом с головой взметнулся фонтанчик воды, затем еще один. Берег приближался, ноги уже погружались в мягкое и листое дно. Боль прошила спину внезапно, взорвалась яркой вспышкой в голове. Последнее, что помнил Джон, были мутные воды реки, смыкающиеся над головой. 1807 год, Англия, Лондон. Огромный зал сиял. Весь аристократический свет Англии находился сегодня в доме герцогов Клеймор. Майский бал, один из последних перед закрытием сезона, традиционно собирал все сливки общества. На этом балу заключались помолвки, любовники договаривались о том, где лучше провести лето, матроны делились опытом и хвастались, чья дочь в этом сезоне заполучила завидного жениха. Легкий флер сплетен и вседозволенности витал в воздухе, заставляя молодых девушек привставать на носочки и вытягивать шеи, выглядывая кавалеров. До танцев было достаточно времени, чтобы успеть поделиться новостями и обсудить гостей. Юные леди собирались в группки, шепча и сдавленно смеясь, прикрываясь веерами. Джентльмены прохаживались между них со столь напыщенным видом, что создавалось впечатление, будто они оказались здесь совершенно случайно, проезжая мимо. Хотя всему Лондону было известно, попасть на бал клейморов удавалось не каждому, и приглашения некоторые семьи ждали не один сезон. Бесшумно скользили слуги, едва успевая наполнять бокалы игристым вином. Из распахнутых настежь французских окон в зал залетала ночная прохлада, остужая пылающие щеки, плечи и некоторые горячие головы. У одного из таких окон на изящной козетке, обитой алым плюшем, сидели две девушки, что-то увлеченно обсуждая. Поглощенные разговором, они, казалось, не замечали никого вокруг. Темные и светлые головы склонились друг к другу, прячась за веером из страусовых перьев. «Ты видела?» Яркая брюнетка в платье глубокого лилового цвета закатила глаза. «Он два раза посмотрел на меня, два раза!» «Думаешь, сегодня он сделает тебе предложение, Британи?» Вторая невысокая блондинка в бледно-голубом старательно изучала бальную книжечку, пытаясь отыскать хотя бы одно окошко. Она обещала танец отцу и совсем об этом позабыла. «Ну, не знаю насчет предложения, Луиза», — смутилась Британи. «Но вальс и кадриль я танцую с ним». «Я надеюсь услышать о вашей помолвке в ближайшее время». Луиза улыбнулась, отыскав, наконец, тур вальсов, заполненной до отказа книжки. «О, смотри, Барбридж! Брита не спряталась за веером и зашептала. «Видишь того красавца рядом с ним? Это...» «Лорд Норридж!» «Говорят, он в родстве с клейморами». «Иногда мне кажется, что с ними пол англии в родстве». фыркнула Луиза, незаметно разглядывая указанного лорда. Обходительный, учтивый и невероятно обаятельный лорд Норридж, едва появивший, стал самым главным событием сезона. «Нет, этот именно в родстве», — многозначительно проговорила Британи. «Я слышала, как леди Кавендиш говорила моей матери, что лорд Норридж — внебрачный сын герцога». «Что ж, это объясняет его успех». Протянула Луиза. Ей Норридж не казался занимательным настолько, чтобы обсуждать его целых пять минут. «Барбридж решил нам его представить. Смотри, они идут прямо к нам». Девушки повернулись в сторону джентльменов и почти синхронно улыбнулись, изобразив на лице вежливую заинтересованность. «Бриттани, вы позволите представить вам Стивена Грэхэма, графа Норриджа?» Ведущий за собой приятно улыбающегося мужчину – Молодой человек с короткими бакенбардами в черном смокинге элегантно поклонился леди, сдержанно поведя рукою в сторону незнакомца. «О, барбридж!» — жеманно закатила глаза Брита, не принимаясь усиленно обмахиваться веером. «Ну что ж, знакомьте, если вы уверены, что нас это развлечет». «Непременно развлечет, дамы». Граф Норрич склонился над протянутыми руками. «Прелестные английские розы не должны скучать, особенно в такой вечер». «Я не слышала о вас ранее». Луиза с интересом рассматривала высокого лорда в бархатном темно-синем смокинге. Вопреки моде, волосы его не были напудренны, вызывающе выделяясь среди бледных голов черным цветом. Кремовую пену кружевного шейного платка держал огромный сапфир, мягко сияющий в свете свечей. «Зато я, наслыша вас, немало», — склонил голову граф Норридж. «Вы ведь Луиза Клифорд, графиня Грейсток, верно?» «Верно». В голосе Луизы звучало легкое удивление. «Вы, вероятно, гадаете, откуда я вас знаю?» Мягко рассмеялся Норридж. «Но тут не о чем и гадать. Я видел ваши картины. В доме Башанов вчера. А сегодня баронесса Башан показала мне и саму художницу. Я настоял, чтобы Барбридж познакомил нас». «Так вот оно что!» Улыбнулась Луиза. «Право же, я все никак не могу привыкнуть к тому, что люди узнают тебя по картинам». «И очень хорошим картинам, смею заметить», — серьезно проговорил Норридж. «Могу я надеяться на портрет вашей кисти?» Он лукаво подмигнул, и Луиза вздрогнула. Взгляд графа при всей его веселости оставался холодным и безжизненным. «Отец!» — девушка поспешила окликнуть графа Грейстака, проходящего мимо с хозяином дома. «Отец, позволь тебе представить графа Нориджа. Мой отец – граф Грейсток». Светская улыбка застыла на лице Джонатана Грейстока. Стоило ему встретиться взглядом с черными омутами глаз Нориджа, «Очень приятно». Джонатан пожал протянутую руку и, извинившись, взял дочь за локоть, отводя в сторону. «Мы уезжаем, Луиза, попрощайся от меня с герцогиней». «Но, отец...» Бал еще толком не начался, быть может. Мы уезжаем. С нажимом произнес граф Грейсток. Поклонившись, Нориджу Луиза поспешила к хозяйке дома, с трудом сдерживая жгучие слезы, готовые вот-вот хлынуть из глаз. Это было несправедливо. Последний бал сезона. Они едут домой. И почему? Дорога домой проходила в молчании. Луиза дулась на отца, скрестив руки на груди и забившись в дальний угол кареты. Граф, казалось, совершенно не обращал на дочь внимания, погрузившись в размышления. Он даже не заметил, что та поднялась к себе демонстративно, не пожелав отцу спокойной ночи. «Вы так быстро вернулись!» Горничная Мэри прикрыла рот, широко зевнув. «Я не ждала вас раньше утра. Отец забрал меня с бала, едва он успел начаться!» Со слезами в голосе ответила Луиза, держась за столбик кровати, пока Мэри не спеша расшнуровывала корсет. «Я не «Знаю, что на него нашло, но я даже полонез не успела станцевать. Завтра придется объясняться перед всеми, кому я обещала танец. Как он мог так со мной поступить?» Уверена, у лорда Джонатана были причины так поступить. Мудро заметила Мэри, осторожно стягивая с хозяйки атласное верхнее платье. Та переступила ногами, оставаясь в нижнем платье, и отошла к столетному столику, падая в кресло. «Я потребую у него объяснений завтра же!» Продолжила бурчать девушка, пока служанка выбирала из густых светло-русых волос многочисленные жемчужные заколки. «Уверена, ваш отец и сам вам все объяснит!» Мэри осторожно помассировала голову Луизы. «Вам принести теплого молока?» «Было бы неплохо!» Блаженно пробормотала Луиза, прикрыв глаза. От непролитых слез разболелась голова, и теперь боль медленно отступала под нежными пальцами Мэри. Луиза ворочилась без сна в своей постели, пытаясь устроиться поудобнее. Часы внизу давно пробили два часа ночи. Самый разгар бала. Она отвернулась к стене, пытаясь не смотреть на переливающееся в темноте платье. А ведь этот бал должен был стать последним перед ее поездкой в Италию. Луиза тяжело вздохнула. Иногда ей особенно не хватало мамы. Прекрасная и скандальная история любви в свое время всполошила весь лондонский свет. Молодой, кое-кто говорил, что чересчур молодой, Виконт Грейстег сбежал во Францию вслед за не менее юной баронессой Буршье. Родители Виконта грозились лишить единственного сына наследства, если тот не отдумается и не вернется. А он взял да и женился на Софии Буршье, наплевав на негодование родных и отлучение от семьи. Несколько лет влюбленные счастливо жили во Франции, в живописном замке на берегу Луары. Но революция уже стояла на пороге, и супруги решили переехать в Италию. Родители Софии на уговоры молодых не поддались и спустя несколько лет сложили свои головы под лезвием гильотины. В Милане Джонатан Грейсток удачно распорядился наследством жены, купив несколько торговых кораблей и снарядив первую экспедицию в Южную Америку. Спустя три года после его возвращения граф Грейсток заболел и Виконт с семьей вернулся в Англию. Нежной Софии так и не подошел к лим от туманного Альбиона, но она мужественно скрывала свою болезнь, не глядя как счастлив муж, вернувшийся домой. Она угасла тихо и неслышно от чехотки, когда Луизе исполнилось десять. С тех пор безутешный вдовец не женился, целиком и полностью посвятив себя воспитанию дочери. Он потакал всем ее прихотям. Позволил учиться дома, а не в закрытом пансионе, как на том настаивала графиня бабушка Луизы. И даже нанял учителя из Франции, учившего дочь живописи. Поведение отца сегодня на балу не укладывалось ни в какие рамки. И оттого Луизе было особенно обидно. Ведь она совершенно ни в чем не виновата. За что отец лишил ее праздника? Быть может, он узнал о ее поездке... в госпиталь Магдалины вчера днем. Едва узнав, что в приюте живут падшие женщины и их маленькие дети, она твердо решила, что именно там непременно нуждаются в ее помощи. Саркастические улыбки, которыми провожали юную леди бывшие проститутки, до сих пор стояли перед глазами. Что она сделала не так? Ведь всего лишь хотела предложить свою помощь, предложив по пятницам читать им романы Джейн Остин. Тяжело вздохнув, Луиза покачала головой. Возможно, эти женщины просто не смогли бы оценить всю красоту романтических историй. Внезапно внизу что-то грохнуло, затем еще раз и еще. Девушка резко села в кровати, напряженно вслушиваясь в темноту. Слуги давно спали, отец отправился в кабинет, едва не вернулись. Шум повторился, что-то упало, кажется, послышался короткий вскрик. Луиза спрыгнула с кровати, натягивая халат, путаясь в рукавах. Над головой раздались шаги, вероятно, Сеймур дворецкий услышал, наконец, шум и решил узнать, что случилось. Луиза выглянула в коридор, но там пока было пусто. На полу плясали квадраты лунного света, на улице поднимался ветер. Ветки высоких кленов царапали стёкла. Девушка замерла в нерешительности, идти дальше одной было страшно. Дверь, ведущая на этаж слуг, отворилась, пропуская Сеймура, держащего в руках свечу. «Что-то случилось, миледи?» Он вопросительно посмотрел на Луизу. «Я слышала шум внизу. Но там, кроме отца, никого нет, я...» Зазвенело стекло, кажется, в комнатах внизу разбилось окно. Переглянувшись, дворецкие Луиза бросились вниз. Дверь в кабинет была плотно закрыта, из-под нее лился ровный желтый свет. «Милорд...» Сеймур подошел к двери и прислушался, в кабинете было тихо. «Ломай дверь!» – решительно сказала Луиза, забирая у него свечу. Сеймур разбежался и ударил плечом по двери. Дерево скрипнуло, но не поддалось. Переглянувшись с девушкой, дворецкий снова отошел и с разбегу приложился о дверь. Раздался треск, замок вылетел с грохотом, падая на пол. Луиза бросилась была вперед, оттолкнув потирающего плечо Сеймура, но... Открывшаяся картина заставила ее замереть на пороге. Дворецкий аккуратно отодвинул молодую графиню в сторону и прошел в кабинет, склоняясь над безжизненным телом хозяина. «Отец!» Луиза дернулась было к нему, но Сеймур предостерегающе поднял руку, заставляя остановиться. «Что с ним?» В кабинете все было перевернуто вверх дном. Шторы надувались огромными парусами, из разбитого окна в комнату порывами залетал ветер. Луиза потрясенно смотрела на погром, пытаясь понять, кому понадобилось нападать на ее отца. Разбросанные по всей комнате бумаги слабо шевелились на сквозняке. «Здесь явно что-то искали, но что?» «Миледи, он жив!» — взволнованно проговорил Сеймур, поднимая глаза на девушку. Она, опомнившись, опустилась на колени рядом с Джонатаном, стараясь не смотреть на кровь, заливавшую белоснежную рубашку. «Луиза!» Голос графа был тих и слаб. «Найди Тома!» «Я прошу тебя, найди Тома!» Он пытался сфокусировать свой взгляд на дочери. «Какого Тома, отец?» Луиза сама не заметила, как начала всхлипывать. «Какого Тома?» «Найди Тома!» Последний вздох слетел с губ, Стеклянный взгляд ярко-голубых глаз Остановился на лице дочери.